Глава третья. Мэри захотела идти домой пешком. День был хмурый, по небу бежали тучи. На кольцевом бульваре ветер кружил листья. Я с наслаждением дышал холодным воздухом. Больше всех погод люблю вот такую. Сухую, резкую, энергичную, наполненную шумом ветра, сиянием пожелтевших деревьев. Осень — лучшая для меня пора. Мэри тихо сказала... как она хороша, наша старушка-земля. Увидим ли мы ее или затеряемся среди звезд? «Ты можешь остаться на земле?» осторожно заметил я. Она с иронией посмотрела на меня. «Я-то могу. Но сумеешь ли ты без меня?» «Нет, Мэри, без тебя не сумею», честно сказал я. «Быть без тебя все равно, что быть без себя или быть вне себя». Я один, только половинка целого, ощущение не из лучших. Мог бы сегодня обойтись и без неостроумных шуток, Элли. Она нахмурила брови. Некоторое время мы шли молча. Я с опаской поглядывал на нее. Столько лет мы вместе, но я до сих пор побаиваюсь смены ее настроений. Сердитое выражение ее лица превратилось в отрешенное мечтательное. Она спросила, «Угадаешь, о чем я думаю?» «Нет, конечно». Я вспоминаю стихи одного древнего поэта. Никогда не замечал в тебе любви к поэзии. Ты во мне замечаешь только то, что тебе помогает или мешает, все остальное тебе не видно. Потусторонности или неиздешности, или каких-либо сверхъестественностей я в тебе не открывал, это правда. Какие стихи ты вспомнила? Она показала наметущиеся кроны. Кружатся нежные листы и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты, все то же наше чувство страха? Или над обманом бытия Творца веления не звучало? И нет конца, и нет начала тебе, тоскующая я. Иннокентий Анинский Я согласился, что многое в стихах соответствует моменту. Если оставить в стороне несуществующего Творца с его велениями, остальное можно принять. Страх гибели действительно присущ всему живому, а желание того конгломерата молекул и полей, которые у каждого называется одинаково, я, на самом деле бесконечны. Лишь насчет тоски можно поспорить. Тоска — чувство нерабочее для отпуска и отдыха, а что интересного в томительном отдыхе? «Удивительно, как ты умеешь все упрощать», — сказала она с досадой. И опять мы шли молча, а потом я поинтересовался, какое у нее мнение насчет причин катастрофы. «Прямо противоположное тому, на котором настаивает Павел», — ответила она презрительно. «Удивительный вы народ, мужчины. Ищете злой умысел в каждой загадке. В вас так сильна воинственность, что вы готовы допустить, что сама природа непрерывно ведет с вами боевые действия. Приписывать ей собственные недостатки и просчеты — это легкий путь, но вряд ли правильный». В том, что мы воинственны, виноваты женщины. Вы сами рожаете нас такими. Однако ты не противопоставила аргументам Ромеро убедительных опровержений. Я вижу лишь непроверенные факты и поверхностные догадки об их причинах. Мне нечего опровергать». Ее слова произвели на меня большее впечатление, чем я в тот день согласился бы признать. Вечером наша гостиная была полна. Ольге, Ромеро, Олегу, Орлану, Лусину достались кресла. Трупы Грации с трудом разместились на диванах, ангелу мешали крылья, а трехметровый галакт боялся вставать, чтобы не удариться головой в потолок. рамера доложил, что задача второй экспедиции в ядро галактики – обнаружить неведомых противников и выяснить, можно ли общаться с ними мирно. Это не военный поход, а миротворческая миссия. Все ресурсы Звездного Союза брошены на оснащение экспедиции. «Теперь спрашивайте и сомневайтесь, адмирал», — закончил Павел. Сомнений у меня было немало. Рамиров, на поиски которых снарядили первую экспедицию, обнаружить не сумели. Планеты-хищницы, гнавшиеся за звездолетом, названы аланом живыми существами. Но что они реально живые, а не диковинка мертвой природы, не доказано. В районе пыльных солнц, на окраинах которого погибла экспедиция, по мнению алана существует разумная цивилизация. Но ни с одним из ее представителей встретиться не удалось, а значит, существование это остается гипотезой. Попытки прорваться в ядро встретили противодействие, но что из того? Оно могло иметь физические причины, нам пока неизвестные, ведь никто не будет утверждать, что мы изучили всю Вселенную. Я обратился к коллегу «Ты, командующий второй эскадрой, что думаешь по поводу моих сомнений?» Он ответил сдержанно. «Есть только один способ их разрешить». Снова полететь к ядру и выяснить, что мешает в него проникнуть. Я залюбовался Олегом. Он и похож, и не похож на своего отца. От матери ему досталась белая кожа, такая гладкая и нежная, что кажется прозрачной. Он вспыхнул, отвечая, румянец, как пламя, пробежался со щек на лоб, к ушам, к шее. Есть что-то девическое в его облике, в красоте его головы, в длинных золотых кудрях, падающих на плечи. впрочем, не столь завитых, как некогда носил Андре. В узких плечах, узкой талии, тонких длинных пальцах. Внешность обманчива. У этого человека, командующего второй эскадрой, особенно. Среди капитанов дальнего звездоплавания он числится в самых бесстрашных и удачливых. Ольга рекомендовала его в адмирала давно запланированной экспедиции в Геады. Если бы не катастрофа с Алланом, Олег уже мчался бы в скопление этих рушащихся в какую-то бездну звезд. Большой совет отменил поход в Геады ради новой экспедиции к Ядру. «Твой ответ меня устраивает», — сказал я. «Теперь расскажите о подготовке к экспедиции». Ромеро объяснил, что она ведется на известной всем нам третьей планете в Персее, руководят ею Андре и Демиург Элон. На звездолетах, кроме аннигиляторов Танева, устанавливаются и механизмы, меняющие метрику пространства. Каждый корабль теперь подобен маленькой третьей планете. создающий в своем окружении любые искривления. Конструкции генераторов Метрики разрабатывает группа Элона. «Элон, Элон, ты его знаешь, Орлан?» «Элона предложил я», — с гордостью объявил Орлан. «В Персее нет демиурга, который равнялся бы Элону в даровании конструктора». Я заметил, что Грации невесело покачал головой. «Остается последнее», — продолжал я. В качестве кого Большой Совет предлагает участвовать в экспедиции мне? Говоря древними терминами, какая у меня должность? Вы будете душой и совестью экспедиции Элли, сказал Олег. Плохо организована та экспедиция, в которой душа и совесть отделены от остальных ее членов. Я говорил серьезно, но моя отповедь вызвала смех. Ромеро примирительно сказал. Раз уж вы применили термины, определяющие так называемую должность, то назовем вашу функцию научным руководством. Было некогда и такое понятие, дорогой адмирал. Сами вы участвуете в походе, Павел? Думаю, Большой Совет разрешит мне отбыть с Земли. После совещания я подсел к Грацию. Когда Орлан расхваливал Элона, ты вздохнул, Грации. Ты не согласен с оценкой Орлана? Грации засиял доброжелательной улыбкой. галакты так любят улыбаться, что делают это по любому поводу. «Нет, Элли, мой друг, демиург Орлан, совершенно точно охарактеризовал Элона как инженерного гения. Но видишь ли, Элли...» Он запнулся, но удержал на лице улыбку. «В организме у Элона степень искусственности много, много выше, чем у остальных демиургов. Боюсь, что и мозг его содержит искусственные элементы, хотя Орлан это отрицает». Я тоже улыбнулся, но по-человечески. Нелюбовь галактов к искусственным органам казалась мне чудачеством. Я пропустил объяснение грация мимо ушей. Все люди совершают ошибки, я тоже ошибался. И многие мои ошибки, такие невинные на поверхностный взгляд, были роковыми. Причем в точном значении этого слова.